Характер, самонадеянность и труд Смайлса. Я прочитал их залпом. Она не поверила и стала спрашивать. Я отхватил ей примеры, как люди погибали, но, выработав волю и характер, поднимались на высоты славы. Она смягчилась. «Тоник, если ты только захочешь, Ты не только не погибнешь, а сделаешься человеком и полезным членом общества. но постарайся за третью пересадку, на хоть пятнадцатым. Я сказал, что буду десятым даже, только трудно по математике. И еще с этим проклятым немцем, который мне никогда не ставит больше двойки. Она сказала, что по математике мне наймут репетитора, а по-немецки займется она сама. Она? Сама? Она начнет с самого начала, по кайзеру. С рычания льва устрашает человека. Да, мы начнем с самого начала, за все классы, и ты увидишь. А это твое Маранье. и она показала мне тетрадку с моим романом. Помни!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 блаженством. «Жизнь!» — хрипел он, обдавая меня застрявшим в нем духом перегара. «Грязь и свинство! Уйдем из нее в необъятные сферы мысли!» — тыкал он в воздух циркулем. «Какая красота! Когда точка, мыслимая точка, проецируется в своем движении!» Пронзает бесконечность молний. Мы поднимемся до геометрии в пространстве через полгода к Лобачевскому. За святки я одолел все трудности. Евтюхов сказал Ты наш брат, ты арихмед пока, но через месяц станешь и Архимедом.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 погонял по всей алгебре, выслушал небывалый еще разбор задачи о курьерах, по Евтюхову тоже, и поставил решительно пятерку. Греку я отхватил сверхзаданного двести стихов из Одиссеи, объяснил все тонкости «гар» и «ге», и кослявая рука в вывела мне пятерку. Только Отто Федорович, немец, ставил все тройки с минусом. Как не переводил ему любимые его каверзы. Он, казалось, был нездоров. Он, кажется, будет нездоров. Он, казалось бы, не был бы нездоров. Даже он не казалось бы, что будто бы будет нездоров, как не вычитывал Шиллера и Уланда, как не жарил все эти Фаттер, Гефеттер, Бауэр и Нахбар, ничто не помогало. Он пучил стеклянные ясные глаза, и румяное в пятнах лицо его, похожее на святочную маску с рыжими бровями и бачками, сияло удовольствием. ошень хорошо. Драй, но почему же драй? Русский ушеник не может полушать фир, немецкий может. Соколев, он коварит ви айн берлинер. Булычев, он полушает фирс минус, ньхт ein ошибка в диктант Мне нужен был не Фир, а Фюнв. У меня выходило на первое место в классе. Я брал последний барьер с канавой. Выходил уже напрямую, но... Проклятая эта драй! Круглая голова была неодолима. Русский ушиник не может. Я ненавидел щегольской галстук немца зеленый с клюковками, в розовых клеточках платочек, которым он вытирал потную лысину, тыкал в стеклянные ясные глаза, когда растроганный декламировал нам шилеровскую «Литфом Глокер» или «Урана Гросмутер Мутер Ункин Ин Думфер Безаймен Зинт», как накануне троицы убило молнией четверых. Жестокий он, притворяется добряком, он тычет в глаза платочком, чуть не рыдает даже. «Унд моен ист фаер так!» «У, фальшивый!» Я вычитывал ему с чувством. Дермонт из Аувгеганген, ауф и штерны пранген!» «Драй и драй!» «Только второе место!» Вспоминал и Ивтихова. Жизнь, грязь и свинство. На эту тему я написал стишки. А, плевать, просил у сестры роман, но она сказала решительно. Когда докажешь что? Ну, у меня же все круглое, пять и пять, а по-немецки я поклялся сжечь кайзера и Христоматию Берте. Да, задано перевести из берте Дирахи дес Эреманес, мщение честного человека, целых полторы страницы. Завтра последний урок перед пересадкой. Немец сказал: Это ужаснее истории, сами плешевне, о тяшо ли! И закатил ясные глаза. У фальшивый! Я перевел, выписал слова!